Вселенная и персонажи. Дворец Балетарии. Первое место, куда попадает игрок из Нексуса – сероватый дворец Балетарии, чей дизайн уровней поражает воображение, а потому надолго остается в памяти путешественников по миру Demon's Souls. Королевство было основано много поколений назад старым королем. Доран, также известный как последний герой, был простым и мужественным монархом, справедливым к своему народу. Найти короля можно в мавзолее дворца, где он предстанет перед игроком в виде полубога в маске, гордо демонстрируя свой меч регалию Севера. Это легендарное оружие, получившее свое символическое название от сокровищ северных королей прошлого, в первоначальном виде более не существует. Оно было разделено на два клинка: губитель демонов и губитель душ. Первый можно получить в мавзолее, сразив старого монарха Дорана. Второй принадлежит королю Аланту XII, который продолжает свое жалкое существование под Нексусом внутри Старейшего. На место поглощенного правителя во главе королевства был поставлен его двойник. В игре его можно встретить под именем Старый Король Аллант. Копия оказалась совершенной. В ней были воплощены все характерные черты монарха, вплоть до его белой бороды и знаменитого меча Губителя Душ. Впоследствии самозванец стал Архидемоном. Лже-король Аллан XII правил королевством как сущий демон, следуя наставлениям старишего. Он собирал все больше и больше душ, сея среди людей насилие и отчаяние. Пытки, заточение в темницы и ужасающие эксперименты изменили жизнь подданных болитарии. Под защитой двоицы своих драконов монарх был неприкосновенен. Трое рыцарей, которым настоящий Алан XII доверял как никому другому, стали демонами, призванными охранять самозванца и дворец. Они являются боссами первых трех уровней мира, в который ведет обелиск мелкого короля. Первая из них, Улан из племени Теней, легко управлялась с луком. Она была превращена в склизкого демона Фалангу, наделенного приемами, напоминающими о древнем боевом строе, в честь которого и был назван. Второго воина короля звали Альфред. Приняв форму архидемона, он предстал в виде гигантского рыцаря в прочных доспехах, вооруженного копьем и массивным щитом. Имя и оборонительная поза этого персонажа, вероятно, является отсылкой к Альфреду Великому, король, правивший Англией с 871 по 899 год, был известен тем, что неоднократно защищал свою страну от нападений викингов. Игрока он ожидает в конце второго уровня. И, наконец, третий королевский охранник – непредсказуемый и неуправляемый метас, ставший пронзающим. Огромным мечом в несколько метров длиной он разрубает на куски всех, кто посмеет приблизиться к нему. Нежить, люди и даже стражи в шляпах – все боятся его. Вероятно, автор говорит о толстых чиновниках. К счастью… В битве с этим грозным боссом на помощь игроку приходит Бьор. Он – один из членов отряда клыков-близнецов, который некоторое время находился в тюрьме, прежде чем был освобожден героем. Бьор рассказывает игроку, что потерпел поражение от могущественных рыцарей, предположительно, имея в виду знаменитую троицу защитников короля Алланта XII. Помощь Бьора окажется неоценимой не только в битве с пронзающим, но и в сражении с Синим Драконом, яростно защищающим проход к архидемону дворца. Воин отвлечет внимание ящера на себя. По природе неунывающей, Бьер, тем не менее, под тяжелыми пластинами брони скрывает печаль. В глубине сердца он оплакивает погибшего брата, второго из клыков-близнецов, Валарфакса. Тот самый воин, бежавший с Балетарии, чтобы предупредить остальной мир о возвращении Тумана, и вернувшийся, чтобы храбро защищать свое королевство от демонов, был казнен. Его кольцо можно найти среди сокровищ, охраняемых двумя королевскими драконами. Остальное же снаряжение Валарфакса находится на дне ямы, куда сбрасывают жертв палача Миральды. В замке Балетарии действительно обитает еще один весьма необычный персонаж – женщина-палач. Меральду легко узнать по массивному топору, напоминающему лезвие гильотины, прикрепленное к концу посоха, или по лицу скрытому старым куском кожи с проделанными в нем дырами. Своим видом Меральда напоминает не только средневековых палачей, но и кожаное лицо, психопата из фильма «Техасская резня бензопилой». Топ Хупер, 1974 -й». Более того… Миральда – единственный персонаж в человеческой, то есть недуховной форме, атакующий героя напрямую. Это удивляет игрока и вызывает у него тревожное чувство неуверенности, которое лишь подкрепляется внешним видом и внушительными размерами ее грозного орудия. Похоже, именно женщина-палач в ответе за заточение таинственной ведьмы Юрии, которую позже можно будет встретить в «Нексусе». На страницах, посвященных Хабу, мы еще вернемся к этому персонажу. Однако уже сейчас отметим, что могущественная колдунья, похоже, внесла большой вклад в нынешнее состояние королевства. Можно предположить, что под пытками ее заставили извратить и превратить в демонов королевских воинов Улан, Альфреда и Метаса. Какой разговор об Элитарии без упоминания об очаровательном принце Арионе Алланте? представленном нам под вымышленным именем Острава. Встретить его можно отбивающимся от засады в одном из дворов дворца. После спасения рыцарь объясняет игроку, что он только вернулся из южных земель. Можно предположить, что он говорит о регионе, близком к башне Латрии. Сделать такой вывод можно, взглянув на доспехи, которые на нем надеты, а также на телескоп, плод технологического прогресса этого региона. Над происхождением принца витает великая тайна, о которой Острава не намерен говорить. Рыцари выдают несколько деталей. Во-первых, его трусость, контрастирующая с бесподобным крепким снаряжением, меч и роскошный щит, украшенные рунами. Во-вторых, слишком глубокое знание придворных интриг и осведомленность о солдатах короля. По ходу игры Острава становится все более разговорчивым конце концов, он признается, что является сыном короля Алланта и рассказывает, что вернулся в замок проверить, правдивы ли слухи о том, что его отец превратился в демона. Узнав правду, вернее лишь малую ее часть, молодой принц жестоко кончает жизнь самоубийством. Острава узнает, что слухи о том, что его отец превратился в демона верны, но не знает, что во дворце правит ложный король Аллант а истины на самом деле заперт внутри старейшего. Все, что от него остается – агрессивный черный фантом и ключ от мавзолея дворца. Наконец, давайте отметим общую для большинства жителей Балетари черту. Их имена восходят к скандинавским корням, в особенности к древнеисландским. Например, имя Бьор означает «сладкий алкогольный напиток времен викингов», что перекликается с грубым, но веселым нравом персонажа. Имя его брата Валарфакс может быть сплавом слов «равнина» и «грива» или «волосы», что вместе можно перевести, например, как «лес» или «опушка». Имя Миральда можно разделить на «мир» и «альда». Последнее слово означает «волну», что вызывает воображение образ цунами, который обрушивается так же резко, как лезвие гильотины палача. Или метас, с другой стороны происходит от мета, что означает «измерять», «оценивать» в данном случае своего противника. Так, во время противостояния с демоном-пронзающим, то есть Метасом, ставшим архидемоном, тот направляет свои атаки на Бьора, которого считает более опасным, чем игрок. Тоннель Каменного Клыка Второй обелиск переносит нас в локацию, совершенно не похожую на Дворец Балетарии, шахты Каменного Клыка. Когда-то являвшаяся экономической опорой региона, Эта область после появления тумана пришла в запустение. Хотя большинство шахтеров и продолжают бродить по лабиринтам тоннелей, теперь они размахивают своей киркой, скорее, по привычке. Души горняков были утрачены, а их грязная кожа, которой уже многие годы не касался солнечный свет, покрылась странными чешуйками, блестящими в зловещем сиянии нескольких факелов. Недалеко от входа в шахту живет необычный кузнец, Эд чья кожа хоть и покрылась чешуей, однако в остальном влияние тумана никак не отразилось на его мастерстве и силе. Этот человек – один из лучших кузнецов в королевстве, если не самый лучший. Именно ему удастся в конце игры создать легендарный меч Регалия Севера, соединив душу архидемона лже короля Аллана XII с клинками губитель демонов и губитель душ. Поэтому такой умелый кузнец – отличный союзник. Игроку нужно лишь смириться с его эксцентричностью, ворчанием и постоянным недовольством. Персонажей, которые не проявляют враждебности, в регионе Каменного Клыка немного. Среди них есть и странник Скирвер, его можно найти в глубинах шахты. Имя Скирвер также имеет скандинавские корни. Слово «скир» означает «очищать» или «очищенный», а «вер» – «защитник». Возможно, этот персонаж происходит из древнего балетарского рода. Его имя может означать чистый воин. Явно страдая от заикания, этот странный путешественник рассказывает нам историю тоннеля Каменного Клыка. Внутри тоннеля сохранился древний храм, давным-давно возведенный подземным народом. Землекопы жили в этих местах задолго до постройки рудника в соседстве с раскалённой лавой и местной фауной. В глубине тоннеля поселились драконы которые, вероятно, не были склонны делить свое обиталище с другими, более слабыми существами. А затем вспыхнул конфликт между драконами и подземным народом, которому пришлось быть изобретательным, чтобы одолеть этих страшных хищников. После этой с трудом одержанной победы, по словам землекопов, мертвые души драконов начали источать драгоценные камни. Такова легенда происхождения шахты, передаваемая потомками древних коренных народов, ныне погребенных в недрах земли, из уст в уста. Поведав эту историю, Скирвер просит игрока отыскать меч драконовой, выкованный подземными мастерами. Говорят, он сыграл решающую роль в легендарной битве с драконами. Игрокам он может быть известен под названием «Сокрушитель драконьей кости». Найти этот меч можно в храме бога драконов. Ныне это некогда почитаемое существо, одержимо архидемоном и заковано в цепи. Сдерживать его помогают огромные баллисты с магическими стрелами. В углублении храма, где обитает зверь, и лежит драконобой, ожидающий отважного воина, который сразит бога драконов. Другой ключевой фигурой в истреблении драконов каменного клыка был легендарный Большой М. Своими божьими дланями, кулачное оружие, он дробил кости этих древних существ. Возможно, такое прозвище персонажа является отсылкой к манге Большой О, The Big O, повествующей об огромном роботе, который умеет наносить удары сокрушительной мощности. И хотя точная личность Большого М по сей день остается загадкой, несколько подсказок позволяют нам сформулировать гипотезу. Мы, конечно, могли бы довольствоваться предположением, что за этим прозвищем скрывается какой-нибудь из представителей подземного народа, наделенной огромной силой и непоколебимой уверенностью в своих ударах. Однако мы предпочитаем думать, что этот персонаж был отцом или другим предком братьев-кузнецов Эда и Болдвина, поскольку каждому из них принадлежит одна из частей упомянутого оружия. Возможно, в этих именах скрыта отсылка к псевдониму Уильяма Годвина – Эдвард Болдуин, который является автором идеи либеральной политической философии и анархизма. Это придает смысл их пристрастию к боксу, о чем мы можем догадаться по позам, которые они принимают на различных иллюстрациях в игре. Наконец, в нескольких шагах от того места, где мы находим божьи длани, обитает огненный саглядатой, грозный и очень быстрый противник, который для защиты пользуется лишь кулаками. Может ли он быть легендарным Большим М, одержимым демоном? Ответ остается загадкой, Но учитывая, что у каждого босса уровня в игре есть своя история, такое предположение кажется нам интересным. Огненный Саглядатой может быть извращенным демонами-землекопом, чьи божьи длани остались в глубинах шахт. Именно там, где великий герой некогда убивал опасных драконов, и там, где позже основал свое логово. Там братья Эд и Болдвин и нашли божьи длани, и благодаря своим талантам сделали их точные копии. Башня Латрии. Третий обелиск приводит героя к башне Латрии, расположенной в южных землях. Уровень напоминает нарочито страшную тюрьму: темнота, грязный окровавленный пол, изобилие орудий пыток и мучительные крики, доносящиеся со всех сторон. Исследование этого места заточения задело за живое многих игроков, продемонстрировав, что каждый из миров Демон Souls, как бы он ни отличался от других был предметом невероятной заботы со стороны создателей. В Торе о поразительной атмосфере этого места история башни Латрии так же темна, как и ее дух. Между королем и королевой Латрии не все было ладно. Больше всего на свете она стремилась стать объектом почитания своего народа и желала, чтобы ей поклонялись как богини. Ее муж, напротив, предавался разврату. Устал ли он от прихотей самовлюбленной королевы или от монаршей жизни, неизвестно. Известно лишь то, что однажды он отрекся от престола, бросив все и став странствующим монахом. Король Латрии не сам отрекся от престола, его изгнала королева, если верить словам продавщицы в башне Латрии. Более того, судя по ее диалогу и описанию предметов, связанных со старым монахом, изгнан он был не за разврат, а за некое куда более чудовищное преступление. Здесь же стоит отметить, что, возможно, в Латрии никогда и не было короля. Обелиск от Латрии изначально был выдан королеве, а ни один персонаж и ни один предмет не называет мужа королевы королем. Все указывает на то, что в Латрии был матриархат, и фигура мужа королевы не имела никакой особенной власти. Во время путешествий в руки ему попал магический предмет невероятной силы – золотая мантия. Однако стоило ее надеть, и она, словно паразит, начинала питаться душой и жизненной силой своего владельца. Во время второго бедствия бывший король вернулся в Латрию в сопровождении нескольких демонов, известных как пожиратели разума, чьи головы были усеяны щупальцами, будто их придумал сам Говард Лавкрафт. С помощью приспешников монах восстановил свою власть. Уничтожив стражу, он запер королевскую семью и ее приближенных в грязной тюрьме надежды. Многие умерли там со временем, другие же потеряли рассудок, как, например, бывшая дворянка которую игрок может встретить в темнице. Она умоляет купить у нее несколько предметов за драгоценные души. Однако никто наверняка не знает, что случилось с королевой Латрии. Возможно, бывший король использовал ее душу для создания первого босса мира башни, ложного идола, что обитает в церкви, где порабощает верующих. Таким образом, желание королевы о поклонении наконец было исполнено. Она превратилась в идола с четырьмя руками, идола глупцов. С бывшим королем Латрии игроку тоже придется сразиться. С самим королем игрок не сражается. В начале битвы король, или же мантия, которая управляла королем все это время, призывает более молодого и сильного бойца, которому переходит демоническая мантия. Сам же король, будучи уже невероятно ослабленным за многие годы, тихо умирает в начале битвы. Теперь он известен как старый монах, архидемон третьего мира Демон Souls. Замыслом старого монаха и его демонов противостояли мудрец Фреки и лорд Райдел. Они доблестно сражались демоническими силами, но не преуспели, и были заключены в тюрьму. Выдающийся маг Фрекки смог пережить свое заточение в мрачной тюрьме. После освобождения игроком он вернется в Нексус. Второму персонажу повезло меньше. Лорд Райдл в конце концов сдался и стал плененным призраком. Он просит игрока найти его тело, лежащее на дне башни Латрии. Теорий о лорде Райделе множество. Лорда прозвали маленьким Аллантом. Он принадлежал королевской семье Балетерии, а возможно даже был младшим братом короля Алланта XII, а значит и дяди Остравы. Это бы объяснило, почему после начала второго бедствия принц вернулся из южных земель с латрийским устройством. Там он мог навещать своего дядю. Вторая менее вероятная теория заключается в том, что лорд Райделл женился на королеве Латрии после исчезновения короля. Это объяснило бы его присутствие в Южном регионе. Если все было так, причиной возвращения старого монаха могла стать месть. Женить Барайдала на королеве могла помочь наладить связь Латрии и Балитарии, укрепив ее взаимовыгодным союзом между двумя монаршими семьями. На фоне описанной нами картины в королевстве Латрия обосновалось созданное столетия назад тайное общество. Изучая давно забытое искусство душ, его члены снабжали черный рынок не только старыми реликвиями, но и душами, как человеческими, так и демоническими. Исследуя башню Латрии, игрок обнаружит несколько тел этих скрытных людей, либо пронзенных железными девами, либо просто лежащих на грязном тюремном полу. На нижних уровнях башни нам встретится один из лучших убийц, нанятых тайным обществом – Юрт, известный под прозвищем «Безмолвный вождь». Запертый в подвесной клетке, он объяснит, что их с игроком цели сходятся. Воин, утверждающий, что тоже охотится на демонов, представится герою-союзником и пообещает выразить ему свою благодарность за освобождение. Однако на деле все обстоит иначе. Юрт получает приказы от одного из лидеров тайного общества, известного как Мефистофель. В случае, если игрок освободит убийцу в рогатом шлеме, Юрт вернется в Нексус, чтобы убить всех, кто владеет искусством душ. При этом причина его заточения в башне остается загадкой. Во время второго бедствия старый монах полностью изменил башню Латрии, поместив в центре ее подземелья катализатор демонов, чудовище, состоящее из плоти и внутренностей, чья форма напоминает сердце. Из этой скверны появились горгульи и многоликие ползучие существа, а также два людоеда, похожие на химеру из греческой мифологии. Так демоны размножались, готовые пожинать последние человеческие души в этих местах. Бывший король уже давно потерял контроль над своими действиями, золотая мантия, найденная им во время скитаний, завладела душой короля и превратила его в простую марионетку. Это и осознает герой, когда лицом к лицу встречается со старым монахом, напоминающим высохшую мумию, восседающую на троне словно целую вечность. Затем мантия вызывает черного фантома, вокруг головы которого она обвивается, становясь огромным желтым тюрбаном. Фантом, благодаря одеянию, ставшей сильнее, атакует игрока. Так начинается незабываемый поединок, после которого душа побежденного архидемона исторгнется именно из мантии, а не из трупа, покоящегося на королевском троне. Возможно, при создании старого монаха и ложного идола, бывших короля и королевы Латрии, разработчики вдохновлялись индуистским пантеоном, а именно Шивой и его спутницей Парвати. Отметим для начала, что отношения между этими двумя божествами считаются весьма бурными, перемежаемыми многочисленными спорами и насмешками, что вполне соответствует кипучим придворным интригам Латрии. Продолжим тем, что ложный идол напоминает Парвати внешне. У нее четыре руки, бледная кожа и головной убор схожей формы, хоть у идола он и выглядит небрежным и потрепанным временем. Связь между Шивой и старым монахом еще более очевидна, по крайней мере по двум причинам. Во-первых, мантия, которую носит бывший король, встречается и на многих изображениях синекожего индуистского бога, который часто предстает на картинах лишь в золотой набедренной повязке. Во-вторых, Шива известен множеством воплощений, аватаров, которые он использовал для посещения людей. Противник, с которым игрок сталкивается в конце третьего мира Demon's Souls, строго говоря, не сам старый монах, безмолвно гниющий на своем троне а другое, одержимое демоном, существо. Золотая мантия буквально воплотилась в этом новом враге, аватаре, оживляя его божественной силой, призывающей убивать. Эта аналогия может показаться смелой, даже несколько излишне, если учесть, что Шива – добрый и любящий бог, которому поклоняются десятки миллионов людей по всему миру. Однако его образ амбивалентен. Шива также стоит у истоков вселенной, являясь членом Тримуртия, тройственного Божества, сравнимого с христианской Троицей, которое оно предшествует на несколько столетий, и состоящего из Брахмы Создателя, Вишну Хранителя и Шивы Разрушителя. Святилище Бурь. Пройдя по мрачным желтоватым коридорам тюрьмы Надежды, ничем не уступающей по миру Сайленд Хилла, игрок окажется в четвертой области Димон Солс, наконец, под открытым небом. Атмосфера небольшой островной крепости под голубовато-серым небом, которое нас приводит обелиск, своим почти поэтическим спокойствием напоминает превосходную игру Ико. Пейзаж, идеально подходящий для святилища бурь, древнего места поклонения ныне вымершего народа теней. Церковь считала жителей этого региона варварами и язычниками. В частности, местный народ практиковал довольно своеобразный обряд погребения, который глубоко укоренился в его культуре. Подобно Эйнхериям, в скандинавской мифологии, чьи души забирали с поля боя для подготовки к Рагнарёку, величайшие воины народа теней, которых таким образом можно связать с викингами, отбирались для церемонии принесения их формы души в жертву властителю бурь, огромному летающему скату манте, которому поклонялись как божество. Вид скатов, второе название, гигантский морской дьявол. Эйнхерии, в скандинавской мифологии, лучшие из воинов, павших в битве которые живут в Вальгалле, куда их сопровождают валькирии. Умерев, доблестный воин возрождался в духовной форме, а затем проходил первый этап ритуала, на котором судья, валькирия народа теней, определял, достоин ли воин следующего этапа. Если критериям судьи воин не соответствовал, его пожирали, как призрачную плоть, так и душу. Следующей ступенью для прошедших отбор было испытание силы и мужества в битве против свирепого противника, Лишённого глаз, но вполне способного сражаться, старого героя. Следует отметить, что хотя прошлое этого персонажа остается загадкой, теории о нем есть. Считается, что этот призрачный воин, некогда избранный судьей, в порыве гордости выковал меч-повелитель штормов, с помощью которого хотел сразиться с властителем бурь, вместо того, чтобы, согласно ритуалу, принести себя ему в жертву. В качестве наказания, закованный в цепи и лишенный зрения, старый герой был обречен вечно защищать того, кого хотел уничтожить. Властитель бурь действительно правил бал на последнем этапе ритуала воинов народа теней». Одобренный судьей и испытанный в бою кандидат, наконец получал право быть принесенным в жертву своему богу под грохот бурь и шум ливней, бушующих над утесом святилища. Присоединившись к своим предкам, также принесенным в жертву божеству, воин получал звание Героя Бурь. Теперь, спустя столетия, когда народ теней уже давно исчез, игрок проходит похожий ритуал, чтобы противостоять архидемону святилища, властителю Бурь. Сначала он встречает превратившегося в демона-судью, огромное существо в крошечной короне, управляемое золотым вороном, сидящим на его голове. У судьи два массивных ножа, один из которых вонзен в его живот. Оказался ли он там по неосторожности или такой же жестокий приказ отдал ворон, проверяя контроль над своей марионеткой? Отметим, что вороны в скандинавской мифологии нередко ассоциируются с потерянными душами и павшими воинами, а верховный бог Один часто появляется в сопровождении пары черных воронов – Хугена и Мунина, символизирующих, соответственно, ум и память, качество необходимые, чтобы судить других. После победы над судьей, игрок продолжает путь, чтобы сразиться со старым героем, ослепшим, но все еще живым и озлобленным. Затем наступает черед властителя Бурь. Сразить его можно знаменитым мечом Повелитель Штормов, который окажется в руках героя незадолго до схватки. Меч лежит на арене босса, так что оружие игрок получит прямо во время схватки. Люди в святилище Бурь игроку будут встречаться редко. Сцуки появляется первым. Он ожидает у ворот крепости, куда нас переносит обелиск. Персонаж заявляет, что ищет священный меч, Катану Макото, принадлежавшую его отцу. Он обещает вознаградить героя, подарив ему могущественную душу демона, если тот вернет ему меч, который находится немного далее, в глубине святилища. В поисках Катаны герой попадает в ловушку гиены Лоскутика, который сталкивает протагониста в яму. Он и его подручный Блайдж подлые мародеры. На дне ямы терпеливо ждет четвертый и последний из людей в святилище Бурь, также преданный человеком с надоедливым смехом. Речь о первосвященнике святом Урбейне. После спасения героем он вернется в Нексус со множеством интересных чудес. Подробнее об этом мы расскажем на страницах, посвященных Нексусу. Хотя священнослужители скрывают причины своего пребывания в землях древнего народа теней, Мы можем предположить, что он прибыл от имени церкви с целью провести исследование таинственного и забытого языческого культа. Меч Макото герой в конце концов обнаруживает рядом с одним из трупов, лежащих на дне ямы. Заполучив катану, Сацуки полностью переменяется. Его красивые речи, как и его истории, оказываются ложью, и никакой награды игрок не получает. Как только проклятый меч попадает в руки этого подлого персонажа, в нем просыпается убийственная одержимость. Настоящий конец его истории, кровавый поединок, в котором он станет очередной жертвой катаны, проклятый, кажется, еще в незапамятные времена. Долина Скверны Пятый и последний из миров, доступных герою, Долина Скверны, достаточно сложен. Кажется что вся тьма вселенной Demon's Souls сконцентрирована именно в этом пропитанном ядом месте, кишащем ужасными существами. Этот уровень часто запоминается игрокам еще и из-за его финальной битвы, которая без сомнений является самым мучительным моментом игры. Давайте же заглянем в прошлое, чтобы получше узнать незабываемого босса Долины Скверны, Острею. Острея, благородная девушка с чистыми помыслами, шестая святая, некогда почитаемая в Западном Нагорье. Астрея в греческой мифологии богиня справедливости, по преданию является дочью Зевса и Фемиды, а также сестрой стыдливости. Во времена Золотого века она жила на земле среди людей. Однако с пришествием Железного века люди начали жить грабежом, и даже приязнь между братьями стала редкостью. Видя это, Астрея последняя из божеств покинула землю, и вознеслась на небо. Она мечтала путешествовать и распространять свое учение. Один из ее самых близких друзей детства, Гарл Винланд, вызвался сопровождать и защищать ее в путешествии. Дорога привела ее к долине Скверны, где святая обнаружила толпу отшельников. Изгои общества, многие из которых попали туда не по своей воле, были обречены вечно гнить в этом ужасном месте. Видеть это было тяжким испытанием для святой. В попытках исцелить попавших туда людей и облегчить страдания несчастных, из-за яда превратившихся в отвратительных бесформенных существ, Астрея постепенно утратила веру в Бога. Она узрела жестокую правду. Господь покинул всех, даже новорожденных, брошенных в это болото. Почти все указывает на то, что Господь все это время был старейшим. Во-первых, известно, что вся магия происходит от Старейшего. Чудеса, которые практикуются церковью и требуют от игрока веры, являются разновидностью магии. Более того, для того, чтобы практиковать чудеса, необходим талисман, которых в игре всего два. Один из них – талисман Бога, лишь отдаленно похож на Старейшего, а его описание говорит, что он похож на символ Бога. Второй же – звериный талисман, рисует куда более мрачную картину. Сам талисман уже точно похож на старейшего, а его описание прямо сообщает, что то, что считалось изображением Бога, на деле было изображением старейшего. Таким образом, талисман Бога на самом деле изображает старейшего, да и сам талисман позволяет игроку пользоваться как чудесами, так и обычной магией. Отдельно стоит отметить, что вся символика церкви так или иначе содержит в себе изображение дерева, которая безошибочно связывается со старейшим. Когда началось второе бедствие, в долину Скверны, связанную с Нексусом, также пришел туман, а с ним и демоны. С каждым днем больные обездоленные страдали все больше. Потрясенная теми ужасами, что разворачивались перед ее взором, Астрея превратилась в архидемона, но ее новые сверстники посчитали девушку нечистой, менее оскверненной, чем остальные поэтому внешний вид девушки так и не изменился. Несмотря на свою демоническую душу, Астрея сохранила в себе человечность. Она держалась за свои убеждения, а жители долины, несмотря на ее трансформацию, продолжали поклоняться девушке и проносить ей в жертву души. Вскоре Астрея прониклась с сочувствием к своим новым собратьям, демонам. Зная о прошлом этих несчастных существ, она их не осуждала. Узнав о судьбе Астрея, церковь отправила в долину священников и воинов, чтобы искоренить ересь, но обратно никто из них не вернулся. Казалось, что надежда образумить некогда святую безвозвратно потеряна. Двух паладинов, отказавшихся сдаться новоиспеченному архидемону, Рисаю из Истареля и Вита, рыцаря лунного света, похоже, постигла роковая участь. Итальянские имена этих двух персонажей напоминают о вытекании Резиденции католической церкви. В долине Скверны можно найти их оружие. Копье Рисаи, названное Истарель, и мифический меч лунного света Вита. Похожий синий меч был и в другой игре From Software, Kingsfield. Также его можно найти в других играх Souls. Никто точно не знает, что случилось с этими двумя воинами бога. Превратились ли они в демонов? Тогда рисая могла бы быть торговцем-пиявками. Мы находим ее оружие прямо над ямой монстра. Авито грязным колоссом. Его меч также лежит недалеко от логова этого существа. О верном защитнике Астрее, Гарле Винланде, нам известно немногое. Он паладин и происходит из знатной семьи Западного Нагорья. Его отец, вероятно, занимал высокое положение, сравнимое с постом святого Урбейна, и умер в отсутствии сына через некоторое время после пробуждения старейшего. Гарл, не превратившийся в демона, после начала второго бедствия остался с Астреей. Его прочные доспехи, невосприимчивые к магии, и сильная воля не дали ему подвергнуться проклятию. Его сестра Селен, в свою очередь, отправилась в долину Скверны, надеясь найти брата и передать ему последние слова покойного отца. Крылатый шлем Селен Винланд напоминает шлем Гермеса, посланника богов. Гермес выполнял в том числе и поручение своего отца Зевса. Отступить ее не заставили ни яд, ни скверно. Она продолжала искать Гарла, но тщетно. Младшего брата не было нигде. Однако о том, чтобы покинуть Ядовитое Болото, Селен не хотела и слышать. Ей нужно было доказательство смерти Гарла Винланда, который должен принести ей игрок. Убедившись, что вся ее семья мертва, Селена дает незнакомому герою кольцо своего отца. Как и в случае с башней Латрии, весь сюжет Долины Скверны вращается вокруг архидемона уровня. В отличие от старого монаха, подвергшегося влиянию Золотой Мантии, Астрея, кажется, сохранила свою доброту, которая распространилась и на ее новых подданных – демонов. Несмотря на превращение в архидемона, она вместе со своим верным рыцарем Гарлом Винландом продолжила сопротивляться дальнейшим демоническим метаморфозам. Этот дуэт, или вернее пару, объединяет невероятно сильная связь, что не дает им сгинуть. Во время финальной битвы Астрея просит игрока уйти, называя его убийцей демонов. Она обвиняет ни разу не усомнившегося в своих действиях героя в истреблении демонических существ. Таким образом... Сцена битвы с Остреей и Гарлом подрывает манихейские взгляды церкви, ведь человек во власти темных сил – лишь невинная жертва демонов, порожденных пробуждением старейшего. История Остреи Гарла Винланда, который, как считается, влюблен в свою госпожу, разрушает этот дуализм, оставляя героя в недоумении. Игрока одолевают сомнения относительно истинных причин войн и мотивов массовых убийств демонов. Однако битва все же состоялась а Гарл потерпел поражение. Прежде чем покончить жизнь самоубийством, Острей осуждает героя за его неутолимую жажду душ. Стоит отметить, дуэт не будет атаковать первым, они останутся в обороне до последнего выжидая, прежде чем игрок позволит оружию говорить за них. Именно игрок угрожает героям и наносит первый удар, намереваясь отобрать их души. Сами Астреи и Гарл хотели бы просто продолжать свое существование в глубинах долины Скверны, чтобы помочь несчастным существам, ищущим покоя и утешения. Земли гигантов Последний, разрушенный обелиск должен был приводить героя в ныне недоступный мир гигантов, рогатых, человекоподобных обитателей северных земель. Как мы уже предполагали, возможно, туман начал свое распространение именно с этой территории, Поэтому, чтобы остановить бедствие, было принято решение разрушить обелиск, но это не сработало. Однако, кроме самого Хидетаки Миядзаки, истинного значения этого каменного изваяния не знает никто. Но при отсутствии официального объяснения, не запрещено выдвигать свои версии. Мир, в который ведет обелиск, должен был быть представлен в дополнении, которое так и не вышло. Возможно. Есть и другое предположение. Некоторые фанаты даже хотели видеть в обелиске способ попасть в Лордран, королевство, где происходит действие Dark Souls и где также обитает раса гигантов. Возможно, шестой обелиск соединяет миры двух игр? Можно выдвинуть и более приземленную гипотезу. Разработка игры затянулась, и шестой уровень был удален, чтобы уложиться в сроки. Подтверждение этой теории можно найти на диске игры, часть содержимого которого в игре не появилась. Там же мы можем обнаружить новых существ, а именно йети, которые очевидно обитают в холодном климате, возможно, в знаменитых северных землях, населенных гигантами, несколько неизвестных людей в интересных одеждах, ребенка, единственного во всей серии соулс, крокодила, несколько демонических птиц и целый отряд воинов с чертами животных – волка, совы, медведя, гиены и ящерицы. Многое, если не брать во внимание странного Йети, говорит нам о том, что уровень земель гигантов должен был быть лесистым. Существует также прекрасная официальная иллюстрация к Demon's Souls, где изображены руины, заросшие безлиственными деревьями, что говорит о зимнем холоде. В центре изображения, под старой полуразрушенной аркой, стоит существо в капюшоне, опирающееся на свой посох, а рядом с ним олень с бесподобными рогами. На этой иллюстрации вполне могут быть изображены земли гигантов, тем более, что модель упомянутого оленя тоже можно найти среди контента, который не был использован в финальной версии игры. Nexus Слово «Nexus» в переводе с латинского означает «связь». Сложно было бы придумать лучший термин для обозначения локации, которая служит связующим звеном между различными областями мира Demon's Souls. На игровом сленге такие узловые точки называются хаб. В Нексусе мы встречаем многих персонажей, с которыми познакомились во время приключения, а также других важных героев, таких как Дева в Черном и Последнюю Вековеченной. Здесь же находятся обелиски, стелы, позволяющие путешествовать между мирами. Наконец, в конце игры перед игроком открывается путь к старейшему, находящемуся под священным Нексусом. С самого начала времен служители церкви и маги враждовали между собой. Поскольку Нексус объединяет все, что осталось от Болитарии после пришествия демонов, он также хранит информацию о многовековых конфликтах королевства. С одной стороны, святой Урбейн и двое его последователей – члены церкви, которая теперь стала лишь бледной тенью себя самой. Они выступают за чудеса, которые представляются как дары Бога. С другой стороны, так называемые приспешники сатаны, которые посвятили себя изучению магии разрушения, основаны на использовании душ самых ужасных демонов. Мудрец Фреки, известный как Провидец, его ученик, а также примкнувшая к ним позже ведьма Юрия, действительно работают над созданием многочисленных заклинаний, которые, в отличие от чудес, использующихся для исцеления и поддержки, часто имеют разрушительный эффект. И хотя эти две стороны враждуют, ни одна из них не откажется продать игроку заклинания или чудеса, или даже сотворить их из души демона. Игра будто тихонько шепчет нам на ушко, что каждая из сторон права по-своему. Звериный талисман, который мы обнаруживаем в конце приключения, позволяет использовать как заклинания, так и чудеса, а то, что считалось символом Бога, на самом деле ничто иное, как образ старейшего, на что указывает описание талисмана. Заполучив этот предмет, мы понимаем, что заклинания и чудеса происходят из одного и того же источника, не божественного и не демонического. Магия берет свое начало из сверхестественной силы, которую одни преобразуют в исцеляющие чудеса, а другие в боевые заклинания. Мудрец Фреки, например, увлечен огненными и другими атакующими заклинаниями. Кажется он очарован демонами в целом и знаменитым искусством душ в частности. Провидец умоляет героя дать ему несколько демонических душ по возможности могущественных. По мере раскрытия Фреки оказывается очень мрачным персонажем, одержимым могуществом старейшего. Об этом он говорит сам, заявляя, что хотел бы быть одержим душой архидемона, чтобы почувствовать истинную силу. В конце игры Фреки может обманом заставить игрока убить старейшего и деву в черном, чтобы забрать их души и принести ему. Это может привести к мрачному завершению истории Demon's Souls. Ведьма Юрия посвятила свою жизнь темной магии. Обладая честной натурой и гораздо более спокойным характером, чем Фреки, эта женщина в унылых лохмотьях и широкополой шляпе, тем не менее прожила бурную и трудную жизнь. С детства, отличавшаяся от других, а потому отвергнутая и осуждаемая, она была заключена во дворце Балетарии палачом Миральдой. Независимо от того, оказалась ли она в темнице до или после второго бедствия, Юрия провела там много времени, подвергаясь ужасным пыткам. Ужасное прошлое героини отразилось на ее магии, однако в отличие от фреки ведьма всегда могла противостоять искушению развращающей силы. Ей хватило воли, чтобы использовать магию наилучшим образом. Таким образом, Юрий окажется самым стабильным и уравновешенным человеком во всем Нексусе. В этом таинственном месте скрывается и еще один женский персонаж. Женщина по имени Мефистофель. Она до глубины души ненавидит магов и считает их недостойными искусства душ. Мефистофель – член тайного общества Латрии, оккультной группы, происхождение которой скрыто в тумане времени. Если в башне Латрии игрок решит освободить юрта безмолвного вождя, то Мефистофель поручит ему убить всех еретиков Нексуса. Если юрт останется в заточении, то Мефистофель обратится с этой просьбой к самому игроку. Каждое убийство будет вознаграждено предметом, обладающим огромной силой. Иными словами, она попросит героя совершить зло во имя добра. Так у игрока появится возможность убить всех NPC в Нексусе что может значительно усложнить прохождение. Тем не менее, все они снова появятся при новом прохождении в режиме «Новая игра плюс». Наконец, следует отметить, что Мефистофель названа в честь одного из семи князей ада того самого демона, который фигурирует в знаменитой легенде о Фаусте. Алхимик, жаждущий знаний, заключает договор с дьяволом. В обмен на свою душу он получает многие годы жизни, имея возможность удовлетворять любые свои желания благодаря демону Мефистофелю, что сопровождает его. Символически схожую ситуацию мы наблюдаем и в Demon Souls, поскольку для встречи с Мефистофель герой должен иметь чисто черную тенденцию персонажа. Напоминаем, что персонаж в Demon Souls имеет тенденцию – светлую, нейтральную или темную. Помогая другим игрокам, например, в битве с боссами, вы постепенно склоните тенденцию персонажа к чистой белой, в то время как беспрестанные нападения на других игроков или убийства невинных NPC приведут к чисто черной тенденции. Предложение этого персонажа также напоминает об искушении и порочности Фауста. Если Мефистофель, персонаж которого в Нексусе встретить довольно сложно, то кладовщик Томас, вне всяких сомнений, будет встречаться вам постоянно, поскольку именно он помогает вам в управлении снаряжением. Дружелюбный, разговорчивый и услужливый Томас оказался в Нексусе, совершив трусливый поступок, стоивший ему семьи. Он носит одежду охотника, что указывает на его умение обращаться с луком. До пришествия второго бедствия его добыча кормила семью Томаса, жену и дочь. Но появился туман, который привел с собой полчища демонов. Томас вместе с семьей жил как раз недалеко от дворца Болитарии. Завидев демонов и туман, мужчина трусливо сбежал. В Нексус раненого персонажа доставила дева в черном, которую сам Томас называет свечницей. Кладовщик так и не осмелился вернуться во дворец с помощью обелиска, а потому многие века не знал о судьбе своей семьи. Печальную правду об их участи он узнает только благодаря игроку, вернувшему нефритовый гребень его дочери. Со слезами на глазах, Томас благодарить незнакомца, не зная, что во дворце тарии, игрок обнаружил два трупа, подвешенных высоко над землей. Стоит также отметить, что наряд жены Томаса очень похож на одеяние Юрии. Можно предположить, что она тоже была ведьмой и занималась искусством душ или темной магией, чем она влекла беда на свою семью. Рядом с Томасом находится Болдвин. Он – близнец знаменитого кузнеца Эда, которого мы встречаем у тоннеля Каменного Клыка. Хотя братья занимаются одним и тем же ремеслом, таланты Болдвина, похоже, все же уступают мастерству Эда. Он не может создавать предметы сильных душ, а потому использует и продает только простые материалы. С появлением тумана Болдвин бежал в Нексус, однако раньше жил в каменном клыке, как и его брат. Об этом свидетельствует несколько чешуек на его коже. Как мы уже говорили, дева в черном, которую считает гостеприимной хозяйкой Нексуса, На самом деле демон, созданный старейшим, а затем взятый под контроль последним увековеченным. В своей речи она использует архаизмы, например, личное местоимение Зоу и связанные с ним глагольные формы. Похоже, так разработчики намекают нам на преклонный возраст персонажа. Основная роль Девы в качестве пленницы увековеченного заключается в поддержании света. Она должна зажигать многочисленные свечи. Эта обязанность стоила ей зрение. Мы видим, что глаза демоны залиты воском. Оказавшись в Нексусе, она также стала помогать отважным душам, пребывающим в Балитарию, среди которых оказался и аватар игрока. Так она боролась со злом второго бедствия. Как только герою удается очистить миры всех обелисков и собрать души архидемонов, дева в черном открывает путь к старейшему. Вернувшись туда, откуда пришла в храм Мирт под Нексусом, дева сообщает хозяину, что привела высшее существо, долгожданного избранного, собравшего все души главных демонов, необходимые для поддержания старейшего. Души, которых он жаждал со времен, когда его подданные демоны вышли из-под контроля. Стоит отметить, что после многих веков бессмертия, проведенных прикованной к Нексусу, именно в момент возвращения к своему создателю, она впервые становится уязвимой. Поэтому в конце приключения игрок может убить ее. Достигнув цели своего существования, девушка окончательно освобождается, однако мы никогда не узнаем, насколько она искренна и кому предана на самом деле. Наконец, на верхних уровнях Нексуса располагается последний увековеченный, внешним видом и позой, напоминающий буддийских монахов. Группа могущественных магов, которой он принадлежит, сумела остановить первое бедствие, заточив старейшего под храмом и создав шесть обелисков. Изгнав демонов и запретив искусство душ, увековеченные погрузились в глубокий сон. Со временем человечество забыло об их существовании, и один за другим увековеченные стали умирать. Остался только один – тот, кто привел игрока в Нексус, очень важный персонаж, объясняющий прошлое и проблемы мира Demon's Souls. В конце приключения, если игрок решит погрузить старейшего в сон, тот, в свою очередь, станет новым увековеченным, вечным хранителем человеческого греха. Однако возле обелиска Балетарии игрок может встретить странного депрессивного и скептически настроенного рыцаря, который поведает удивительную и одновременно тревожную теорию. По его словам, старейшего пробудил именно последний увековеченный, а вовсе не король Алан XII, как принято считать. Было ли это случайностью, мы не знаем. В любом случае, это означало бы, что король Болитарии, ставший паразитом, живущим в сердце старейшего, был просто невинной жертвой прекрасных речей Увековеченного. Возможно, он даже был воином, таким же, как аватар игрока, который был послан Увековеченным с целью накормить старейшего, чтобы его было легче сдерживать. В любом случае, слова рыцаря нельзя назвать безосновательными. Они позволяют толковать сценарии игры, Совсем иначе. Мирт. Первый храм. Мирт описывается как первый храм во вселенной Demon's Souls. Хотя нет прямого подтверждения, что именно он является местом упокоения старейшего, существует большая вероятность того, что это так. После создания человека Бог подарил жизнь и другой силе, старейшему, великому древу, питающемуся человеческими душами что может быть логичнее для людей, стремящихся у милостивить существо, чем построить рядом с ним храм и почитать его как божество. Так зародилась церковь. Ее последователи в то время практиковали магию и искусство душ, которое позже воплотится в заклинаниях. Первое бедствие, устроенное старейшим в ответ на чрезмерное использование таинства душ людьми, жаждущими власти, положило конец первой церкви. Вскоре образовалось новое религиозное движение, вторая церковь, противоположное предыдущей. Она осуждала использование заклинаний и поощряла новую форму магии, чудеса, также известные как дары божьи. Таким образом, культ старейшего трансформировался в культ творца. Несмотря на разрыв между двумя религиями, храмовники, солдаты довольно низкого ранга в церковной иерархии до сих пор носят мирские доспехи в память о своих предках. В конце игры, когда Дева в черном ведет игрока навстречу со старейшим, помимо очевидных следов страшной битвы, мы замечаем многочисленные руины, наполовину засыпанные песком. Несомненно, это и есть те самые первые храмы, посвященные древу. Тысячелетия спустя все в этом месте было уничтожено. И только избранный, находясь там, может сделать выбор начать рассвет или закат человечества. Как знать, возможно, он решит стать сверхдемоном. Теория о личности Творца В ходе нашего анализа вселенной Demon's Souls мы упоминали о существовании предмета единственного в своем роде – звериного талисмана. В его описании мы можем прочесть, что символ Бога – не что иное, как образ старейшего. Но что, если старейший на самом деле и есть, Бог? И да, и нет. Косвенно во вступительном ролике сообщается, что пожирающий души демон был помещен на землю, что изначально его не было. Также сам оборот был помещен, все же подразумевает, что кто-то его поместил. Более явно, Бога и старейшего разносит истинный Аланд в конце игры. Бог милостив и потому создал старейшего. Уже отсюда можно понять, что истинный Бог и Старейший – это две разные фигуры. Однако стоит учесть, что Старейший сам по себе мастер иллюзий. Чего стоит хотя бы лже-король Аланд, демон, который заменил собой истинного короля. Более вероятной теорией о том, что с помощью манипуляций Старейший смог организовать церковь имени себя же, замаскировав эту религию под поклонение Богу. Таким образом, он, даже будучи в спячке, мог подогревать конфликт между церковью и магами, который рано или поздно привел бы к его пробуждению, что в итоге и произошло. При этом лишь единицы догадывались об истинной сущности Бога. Например, у мудреца Фреки есть цитата, прямо указывающая на то, что он знает об истинном положении дел. «И да помогут тебе небеса забыть тот день, когда ты узнаешь, кем на самом деле является этот их так называемый Бог». В контексте игры было бы вернее всего выделить три понятия. Создатель, который всего лишь создал этот мир из старейшего, но не проявляющий потом интереса к своему созданию. Бог, которому поклоняется церковь. Старейший, который является источником демонов, таинства, душ и чудес. Однако по ходу повествования игрок узнает, что бог и старейший – это одно и то же. Здесь же стоит добавить, что в мирах From Software у деревьев есть особая роль в них находит отражение идея застоя. Старейший в Demon's Souls, действительно сильно похожий на дерево, не является исключением. Его конечная цель заключается в том, чтобы лишить человечества душ, превратив всех обитателей мира в бездумных кукол, не способных к самостоятельному мышлению. А без мышления невозможно и дальнейшее развитие вперед. Обе игры в конечном счете приходят к одному и тому же финалу. Либо игрок становится новым старейшим и продолжает застойный цикл, либо старейшую засыпает вновь только для того, чтобы через много лет его опять разбудил какой-нибудь король, возжелавший большей власти. Поскольку отождествление дерева с божественной силой встречается в нескольких мифологиях, например, в скандинавской, персидской, германской или славянской, эта гипотеза кажется весьма правдоподобной. Это позволяет нам трактовать историю Димон Souls на совершенно новом уровне. Если старейший создатель, то древо – материальная форма, выбранная им для воплощения на земле, чтобы испытать свое творение – людей. Таким образом, церковь изначально почитала именно Творца, принявшего форму дерева. К сожалению, жаждущие власти люди начали изучать искусство душ, желая стать сильнее старейшего. Первое бедствие было призвано принести равновесие в нестабильный мир. После него церковь запретила использование искусства душ, а увековеченные усыпили старейшего. Однако вновь установленный баланс не продлился вечно. Спустя столетия в судьбу мира вмешался король Аллан XII. Старейший снова пробудился, чтобы вызвать второе бедствие. Однако то, чем обернулся новый цикл, не входило в его планы. Демоны восстали против хозяина. Равновесие снова не было восстановлено, Бог потерпел неудачу. Он поручил Деве в черном найти избранного, человека, у которого хватит сил восстановить порядок в нестабильном мире. Так она и сделала. Если рассматривать сюжет с точки зрения упомянутой теории, получается, в конце путешествия игрок воплощение избранного сталкивается с самим Богом. Напомним, что перед ним стоит выбор либо позволить Деве в черном отдать Старейшему души, собранные за время игры, и вновь погрузить его в сон, либо наоборот, убить Деву в черном и окончательно уничтожить Старейшего, забрав его душу. Выбор второго варианта, как мы уже говорили, приводит к тому, что игрок становится настоящим дьяволом в божественном смысле этого слова. Убив Бога, истинный дьявол буквально занимает место Творца. «Бог умер, та здравствует Бог». Таким образом, весы мира Demon's Souls полностью склонятся на сторону демонов, что не оставит его обитателям ни капли надежды на счастливый финал. Dark Souls Мир Dark Souls еще богаче и содержательнее ее предшественницы, Demon's Souls, но детали его также скрыты под вуалью тайны. Неудивительно, что во вселенной этой исключительной игры появляются все новые и новые теории, которые делают ее еще более интересной. Каждый игрок может наблюдать, как его собственные догадки обретают форму в туманном повествовании, характерном для Сол серии. Многочисленные зацепки, появляющиеся в игре, иногда проливают свет на историю, а иногда наоборот, лишь больше запутывают игрока, которому приходится мысленно воссоздавать сюжет по крупицам. Стоит сказать, что большинство теорий, выдвинутых фанатами, имеют право на существование, и даже самый странный из них — могут оказаться правдивыми. Сюжеты серии, пропитаны символизмом, он охватывает многие вечные темы, такие как власть, смерть, воскрешение и безумие. Метафоры недосказанной словно призваны пробудить игрока к формированию собственных интерпретаций. В конце концов, главное во вселенной Dark Souls, несомненно, пережить свою уникальную историю – приключения. Однако, возможно, это лишь в случае, если вы проявите немного воображения. Без него игра, вероятно, станет куда менее интересной. Тем не менее, повествование в Dark Souls есть, пусть и подается оно в загадочной и необычной для видеоигры форме. История рассказывает об избранном мертвеце, персонаже своим выбором способным изменить судьбу мира. К реальному значению этого решения игрока мы вернемся позже на страницах, посвященных анализу сюжета. Однако сейчас отметим, что, скорее всего, большинство игроков во время прохождения Dark Souls не понимали, что стоят перед ключевым выбором, особенно после победы над последним боссом, когда дилемма достигает своей кульминации. Это смелый шаг со стороны FromSoftware. Вместо того, чтобы преподнести свое творение как RPG о вечной борьбе между светом и тьмой, Разработчики бросили игрока на арену, где тот предоставлен самому себе. Во враждебном окружении путешественнику придется выживать. Мир постоянно будет испытывать его рефлексы. Но он при этом сможет исследовать вселенную игры и узнать ее историю. Таким решением разработчики продемонстрировали свою веру в игроков, что в последние годы в видеоиграх редкость, потому творение From Software выбивается из тенденций современных игр. Компания смело выбрала необычный и действительно рискованный подход к разработке. Тем не менее, именно благодаря ему Dark Souls добилась поразительных успехов и положила начало целому жанру. Это настоящий парадокс нашего времени. Основные принципы вселенной. Прежде всего мы расскажем о некоторых деталях, необходимых для понимания вселенной Dark Souls. Подробнее поговорим о временном и географическом контексте игры, а также о значении терминов и выражений. Все это должно обеспечить вам понимание мира и игры, о котором мы будем говорить дальше. Маркеры времени в Dark Souls – три следующие друг за другом эпохи. Эра древних, которая соответствует прошлому, эра огня или эра богов, которая соответствует настоящему миру в период упадка, где и происходит приключение, и, наконец, эра тьмы, также называемая эрой людей, которая обозначает будущее. Об этих трех основных временных рамках необходимо помнить для определения места каждого события на временной линии. Знание об эрах также поможет понять проблемы игровой вселенной, повествование которых не ведется явно. Обучение проходит в прибежище, расположенном вдали от всего, в Северных Землях. После короткого вступления действие игры продолжается полностью в Королевстве Богов, Лорд Рани. В ходе приключения будут упоминаться различные регионы, такие как Таролунд, Винхейм, Карим и другие. Однако карты в игре нет, поэтому представления о географии мира Dark Souls дают лишь смутные упоминания о северных регионах или восточной стране. События дополнения Artorias of the Abyss разворачиваются в отдельной локации. Игрок переносится в прошлое, чтобы разгадать тайну падения соседнего с Лордраном региона – На самом деле, географические события дополнения разворачиваются в месте, которое на момент начала игры называется «Садом темных корней». Просто в прошлом на месте сада находился Аллачиль. Будьте внимательны и держите в уме эти географические и временные маркеры, читая анализ истории и персонажей. Что касается местной фауны, то мы не удивимся, встретив в игре уже привычных нам собак-нежить и гигантских крыс, однако давайте лучше взглянем на разумных существ, обитающих в Лордране. Люди, которым принадлежит и персонаж игрока, многочисленны, но слабы. Однако в каждом из них хранится маленькая частичка темной души, на английском – той самой Dark Soul, которая оставляет на носителях знак тьмы. К происхождению этого клейма мы вернемся позже, а пока скажем, что оно обеспечивает людям невероятное, но странное долголетие. Человек может умереть, но его существование не прекратится, вместо этого он станет нежитью. Нежить способна полностью восстановить свою человечность благодаря одноименным предметам, которых в игровом мире не так много. Череда переходов из одной формы в другую могла бы продолжаться бесконечно, но, к сожалению, для людей существует и третье состояние, достигшие его зовутся полыми. Человек или нежить, подавленные, лишенные всякой надежды и потерявшие все свои верования и убеждения, они теряют рассудок и уже не могут вернуться в прежнюю форму, безвозвратно, сходя с ума. Их поглощает убийственное, даже самоубийственное безумие, вызванное потерей надежды на возвращение к стабильному состоянию, как физическому, так и психологическому. Это состояние – конец «я», ни больше, не меньше. Нередко мы сталкиваемся с персонажами, которые были еще в здравом уме при первой встрече с игроком, но потом превратились в полых и стали проявлять неконтролируемую агрессию. Следующая такая встреча оборачивается кровавым противостоянием. Погибнуть в форме полого значит настоящую и неумолимую смерть, эпилог жалкого существования. Неизбежное увеличение количества полых подпитывает отчаяние, Царящая как среди нежити, так и среди живых, что только ускоряет вызванное проклятием падение королевства Лордран. Боги крупнее людей и потому кажутся неуязвимыми. Действие Dark Souls разворачивается в эре огня, и я также называю это эрой богов. Именно на их территории и происходят события игры. В Лордране, известном как Земля богов, всемогущие существа и господствуют в этом мире великаны еще более внушительных размеров. В русской локализации игры некоторых представителей этой расы также называют гигантами. Они обладают сверхчеловеческой силой, а их кузнечное мастерство не сравнится ни с чем. Встреча с великаном – всегда очень важное событие. Ведьмы, которых нельзя причислить ни к людям, ни к богам, они владеют магией, прежде всего, силой огня. Именно благодаря ведьмам существуют пиромантии и демоны. Демоны в Dark Souls появились в результате действий ведьм. Сила и стойкость этих особенно опасных противников делают их идеальными стражами стратегически важных точек. Драконы – очевидцы событий далекого прошлого, в Лордране их почти не осталось. Однако самым внимательным игрокам удастся иногда услышать взмахи их крыльев. Повелителей всего четверо. Бог Гвин, Видимо, Изолита, человек, зовущийся хитрым карликом, и Нита, огромное существо происхождения которого остается загадкой. Они те, кто однажды завладел одной из великих душ, порожденных силой огня. Наконец, есть существа, называемые изначальными змеями. В ходе игры встретятся только двое из них, Фрампт и Каас. Однако сколько всего существует изначальных змеев неизвестно. Двое, Дюжина. Сотня. В любом случае, они представлены как древние квазибожества, стоящие у истоков мира. Похоже, с самого начала они коварно манипулировали разными народами, чтобы устроить все так, как угодно им. Фрампт хочет, чтобы эра огня продолжалась, в то время как его соперник Каас стремится любой ценой склонить мир к ретьмы. Для достижения своих целей изначальные змеи прибегают к иллюзиям и уловкам позволяющим им склонить различных персонажей на свою сторону, в их числе и игрок. Именно так, тайно, они дергают за ниточки своих марионеток, всегда скрываясь в тени и не выказывая истинных намерений. Стоит также отметить, что к обитателям мира Dark Souls понятие продолжительности жизни в привычном нам смысле неприменимо, поскольку время для них словно застыло, а их история преподносится нелинейно. Возможно, Только люди спустя несколько сотен лет существования утрачивают желание жить и становятся полыми. Боги, великаны и ведьмы не подвержены естественной смерти. Однако закат эры огня, когда и начинается приключение героя, похоже, значительно сказался на их могуществе и силе. Но станет ли это благом для людей? Наконец, давайте признаем, что описание различных рас и видов может ударить по нашему картезианскому или, скорее, дырвинистскому образу мыслей. Мы должны помнить, что до появления огня существовали только изначальные змеи, драконы и другие высшие существа, чей внешний вид остается неизвестным. Огонь в Dark Souls явно имеет иную природу, чем известный нам всем одноименный элемент. Скорее, это явление квазибожественной природы, которая, похоже, и породила другие расы, описанные выше. На самом деле, из огня напрямую появились не все обитатели этого мира. Драконы существовали до появления огня, а демоны появились в результате неудачного эксперимента по копированию первого пламени. История и контекст Этот раздел необходим для понимания вселенной игры. Его цель – прояснить туманную информацию, представленную во вступительном ролике Dark Souls. Он длится 4 минуты, но имеет важное значение для осознания истории увлекательного мира, в странствиях по которому можно провести десятки часов прежде чем углубиться в сюжет игры давайте вспомним пролог текст которого приведен ниже с пояснениями к сложным моментам в эру древних мир был бесформенным его окутывал туман это была земля серых утесов древних деревьев и пресносущих имеется в виду вечных драконов но затем был огонь и с приходом огня Все распалось на две части – жар и холод, жизнь и смерть, и, конечно, свет и тьма. Из тьмы пришли они, и они нашли в пламени души повелителей – Нита, первый из мертвых, ведьма Изолита и ее дочери Хаоса, Гвин, повелитель света и его верные рыцари и хитрый карлик, которого так легко забыть. Воспользовавшись силой повелителей, они бросили вызов драконам. Молнии Гвина разрывали их каменную чешую. Ведьмы призывали огненные смерчи. Нита насылал смерть и болезни. А ногой Сид предал свой род, и драконы сгинули. Так началась эра огня. Но вскоре пламя погаснет, и останется только тьма. Даже сейчас лишь тлеют угли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 В эру древних мир был бесформенным, его окутывал туман. Это была земля серых утесов, древних деревьев и пресносущих драконов. Для начала поговорим о первых строках вступительного ролика. В эпоху древних пространство и время были застывшими, а на земле обитало бесчисленное множество огромных драконов, которые казались бессмертными. В скалистом и сером мире, окутанном туманом, росли массивные деревья, чьи толстые корни тянулись к центру земли. Драконы же обладали мощными крыльями и телом, защищенным твердой чешуей, также известной как чешуя бессмертия. Эти мощные и быстрые существа, способные извергать разрушительные потоки пламени, господствовали над всеми другими обитателями мира. Нет никаких оснований полагать, что до первого пламени была хоть какая-то жизнь, кроме драконов. Про всех остальных вступительный ролик говорит, что они вышли из тьмы, а тьма появилась только с появлением пламени. Тогда последние нашли убежище под землей, куда драконы не смогли бы добраться. Невозможно сказать, как долго длилась эра древних, но мир был неподвижен. Он словно застыл в камне и тумане, в вечном противостоянии, населенной бессмертными существами. В том и разница между эпохой древних и эпохой огня. До первого пламени в мире не было никакого противостояния. Все в мире просто существовали. Но однажды в нем появилось первое пламя. Искра во тьме, которая быстро переросла в пылающий огонь. Никто не знал, откуда именно оно взялось. Возможно, это было частью темного замысла изначальных змеев, стремившихся поднять низшие народы. Тем не менее, с приходом огня многое изменилось и началось восстание получение великих душ и падение драконов. Но затем был огонь, и с приходом огня все распалось на две части – жар и холод, жизнь и смерть, и, конечно, свет и тьма. До огня не было ничего, лишь всемогущие драконы и ужас, который они наводили на другие народы. Огонь же принес разнообразие и подарил надежду на новую жизнь и новую свободу. И с темы пришли они, и они нашли в пламени души повелителей. Нита, первый из мертвых, ведьма Изолита и ее дочери Хаоса, Гвин, повелитель света и его верные рыцари, и хитрый Карли, которого так легко забыть. Каждый из четырех упомянутых персонажей получил великую душу. Нита душу смерти, ведьма Изолита душу жизни, а Гвин душу света или солнца. Четвертый персонаж загадочен. В английской версии игры он называется «Фётеф пигме», что несколько отличается от французской формулировки. В переводе мы уже называли этого персонажа хитрым карликом, так он назван в официальной локализации игры. Однако далее, как и автор, считаем правильным все же называть его более нейтральным и близким к оригиналу словом «пигмей», поскольку ничто не указывает на то, что это существо было меньше обычного человека. К тому же слово «фёгетив» описывающая пигмея, можно перевести скорее как скрытный, чем как хитрый. Великая душа, которой завладел пигмей, была темной душой. Эта информация появляется в повествовании позднее. После прихода первого пламени появились и другие души, хотя и менее могущественные. Такие, как души огня и льда, которые соответствуют жару и холоду, упомянутым во введении. Никакие души огня и льда в игре не упоминаются, а большинство великих душ, которые мы видим в игре, являются частями души Гвина. Эти загадочные души, вероятно, связаны с силами или элементами, которые повлияли на климат будущего Лордрана и других регионов, однако это все, что о них известно. Многообразие, принесенное огнем, несомненно породило огромное количество элементов, оставленных без внимания во вступительном ролике но необходимых для проработки игрового мира. К примеру, Пантеон Dark Соулс включает в себя множество божеств, таких как Велка, богиня греха, или Старый Маклойф, бог медицины и спиртных напитков. Хотя силы этих божеств, скорее всего, и происходят от огня, но по сравнению с обладателями великих душ, они играют второстепенную роль. Завладевшие же великими душами подняли восстание против драконов, важнейшее событие во вселенной Dark Соулс. Воспользовавшись силой повелителей, они бросили вызов драконам. Молнии Гвина разрывали их каменную чешую, ведьмы призывали огненные смерчи, Нита насылал смерти болезни, а Наго Сид предал свой род, и драконы сгинули. После длительной подготовки, в течение которой новые повелители старались скрываться от драконов, они во главе с могущественным Гвином положили конец правлению ужасных огнедышащих правителей мира. Повелители насылали на драконов молнии, болезни и все пожирающее пламя, что доказало, что у этих существ, считавшихся бессмертными, все же есть слабые места. Впервые об их слабостях поведал Ногой Сид, слепой дракон-альбинос, лишенный чешуи бессмертия, столь важный для этих созданий. Из-за своей особенности Сид, несомненно, многие века был посмешищем для своих сородичей. Чувство обиды и злобы, росшее в нем от неприятия со стороны собственного народа, и послужило причиной предательства. По иронии судьбы, недостатки особенного дракона не помешали ему похоронить большую часть своего собственного вида или, по крайней мере, поспособствовать его уничтожению. Во вступлении мы видим Сита, сидящего на груди мертвых тел драконов, которых он сам и отдал на растерзание повелителям. Он кричит о своем гневе и презрении к себе подобным. Конец старой эпохи. Так началась эра огня. И начало новой.